Глава 4. Явление Эвана. Мы с Тиа быстро подружились, хотя во многих отношениях были полными противоположностями. Ее тщательно упакованные вещи и подобранные по цвету аксессуары, которые я заметила в день переезда, были всего лишь симптомами полномасштабного синдрома помешательства на чистоте и порядке. Учебники были расставлены на ее письменном столе по темам, и невероятно ровными рядами, как только что выложенный на полку товар в продуктовом магазине. Она гладила нижнее белье и раскладывала вещи по цветам в ящике комода. Она застилала кровать, заправляя простыню больничными уголками, и несколько раз я ловила ее с поличным зачисткой декоративных подушек от катышков. Основу моей блестящей системы организации пространства составляли стопки. Стопка книг, стопка папок, стопка разных бумаг, которые мне еще предстояло разобрать. Я никогда не заморачивалась тем, куда и в каком порядке сложить одежду, но, по крайней мере, она была чистой и, как правило, не очень мятой. К счастью, тиа, похоже, не возражала против роли Феликса в паре со мной, Оскаром. Феликс Унгер и Оскар Мэдисон персонажи американского комедийного фильма 1968 года, «Странная парочка» и одноименного сериала, который выходил с 1970 по 1975 год. Феликс – аккуратный и одержимый чистотой фотограф. Оскар – грубый и неряшливый спортивный журналист. После разводов герои вынуждены делить квартиру и их контрастные личности и образ жизни – составляют основу юмора сериала. «Мне нравятся эти ботинки», — сказала тея в первый учебный день, когда я шнуровала свои любимые фиолетовые мартинсы до колена, что занимало минут пятнадцать. «Можешь взять их поносить, если хочешь. Они тебе подойдут». «О, я тебя умоляю! Ты можешь представить меня в таких вещах? Я бы выглядела как идиотка!» Эээ... Спасибо. Нет, нет, я не имею в виду, что ты выглядишь как идиотка. Она выудила из кучи моего белья отложенного для стирки черный кружевной топ, украшенный серебряными заклепками. Я просто хочу сказать, что не могу заимствовать твой образ. На тебе все это смотрится так круто, но на мне, в общем, я буду выглядеть глупо. Ладно, как скажешь. Я встала и схватила туго набитую сумку-почтальонку. «Ну, я готова. идем. В моем расписании значились астрономия, введение в историю искусств, французский язык третьего уровня и социология. Но на самом деле я с нетерпением ждала первого занятия курса введения в творчество Шекспира в 10 утра в Тёрнер-Холле. Повезло, что нам сте оказалось по пути. В огромном лекционном зале собралось около двухсот первокурсников. Тия призналась мне, что записалась на этот курс, чтобы выполнить требуемый минимум по-английскому, но я настроилась наслаждаться каждым мгновением. Мы нашли места в передней части зала, хотя и не в первом ряду, как предпочла бы Тиа. Я уговорила ее на третий ряд, где мы не так бросались бы в глаза преподавателю. Я доставала из сумки тетради собрания сочинений Шекспира, когда по залу разнесся мелодичный голос Весь мир театр в нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы уходы, и каждый не одну играет роль. Из комедии Шекспира Как вам это понравится, перевод Щепкиной куперник. Я подняла глаза, когда на сцену торжественно вышла наш профессор, доктор Труди Маршалл. Хрупкая миниатюрная женщина, с глазами, увеличенными до карикатурных размеров стеклами очков в массивной оправе. Ее длинные, волнистые и неприлично седые волосы были собраны в беспорядочный пучок и скреплены, вероятно, первой попавшейся под руку письменной принадлежностью. Приветствую всех! Великий Барт написал эти известные строки в своей комедии «Как вам это понравится!». Они актуальны как в этой аудитории, так и в жизни. Я надеюсь, что каждый из вас выберет роль творческого и активного ученика, а не ленивого бездельника. Если вы так и сделаете, я обещаю, что мы вместе откроем многие литературные секреты. В противном случае... Боюсь, вам будет ужасно скучно. Выбор, как всегда, за вами». Она обвела острым взглядом зал. Ее глаза сверкали. Рядом со мной Тиас слегка расправила плечи, а я могла лишь усмехнуться. Я уже полюбила эту женщину. Остальная часть лекции доктора Маршал была такой же вдохновляющей, как и вступительное слово. Мы начали с «Гамлета», одной из моих любимых пьес. Единственное, что на мой взгляд омрачало литературный курс, это безумно ранние семинары по пятницам в восемь утра. После английского ТИА поспешила на занятия по микробиологии, а я направилась в студенческий центр. Я записалась на прием в службу занятости, чтобы узнать подробности о возможности работы в кампусе. Моя стипендия покрывала расходы на обучение, но в дополнение к ней. Мне нужно было работать, чтобы обеспечить себе проживание. К моему большому разочарованию первокурсникам предлагали вакансии лишь в захватывающем мире общественного питания. Я покорно присела на скамейку в главном вестибюле, чтобы заполнить бумаги, и только успела написать свое имя и номер комнаты, как внезапный стук заставил меня поднять глаза. Парень, с которым я чуть не столкнулась, убегая от мадам-психопатки, улыбался мне из-за стеклянной витрины сувенирного магазина. Я неловко помахала ему рукой и вернулась к своей писанине. С флиртом у меня как-то никогда не складывалось. Не думаю, что я когда-либо флиртовала намеренно, а если бы и попыталась, вряд ли кто из представителей мужского пола принял бы за флирт мои неуклюжие потуги. Тук-тук-тук. Парень все еще смотрел на меня, и его лицо просветлело, когда наши взгляды встретились снова. Он непринужденно взмахнул рукой. Я ничего не могла с собой поделать и оглянулась. Не могло такого быть, чтобы этот парень обращался ко мне. Неужели Габби появилась у меня за спиной? Я обернулась полностью, теперь уже чувствуя, что краснею. Он кивнул, как бы подтверждая, что машет мне. Он показал на куче футболок на витрине, которые, по-видимому, изучал, и ткнул пальцем в одну из них, серого цвета с гербом колледжа Святого Матфея на кармане. Он вопросительно поднял брови. Должно быть, я выглядела смущенной, потому что он схватил футболку и приложил ее к груди, как будто примеряя. Я невольно ухмыльнулась. Он отбросил футболку в сторону, взял другую. Голубую с серебристой надписью колет в святого Матфея спереди и также приложил к груди. Затем взял по футболке в каждую руку, поднимая и опуская их, словно взвешивая на невидимых весах, и снова вскинул брови. Вопрос был ясен. Какую брать? Он поднял руку с серой футболкой. Я отрицательно покачала головой и скорчила гримассу. Когда дошла очередь до голубой, я показала поднятый вверх большой палец и одобрительно кивнула он усмехнулся и произнес одними губами спасибо вот твое расписание произнес довольно резкий голос я испуганно обернулась женщина из отдела занятости кампуса нависала надо мной размахивая желтым листком бумаги у меня перед носом о э -э -э спасибо пролепетала я «Ты уже закончила заполнять бланк?» «Нет, извините. Одну секунду». Я вписала оставшиеся сведения и вернула женщине планшет с бумагами. Она сунула мне расписание и скрылась в своем кабинете. Я просмотрела информацию. Три раза в неделю по утрам мне предстояло мыть посуду и подавать завтрак, нацепив сеточку для волос. «Круто». Я сунула расписание в сумку и повернулась, чтобы уйти, бросив последний взгляд в сторону сувенирного магазина. Симпатичный покупатель уже исчез, очевидно, решив прекратить наш безмолвный диалог через зеркальное стекло. Кто этот парень? И что более важно, удастся ли мне когда-нибудь поговорить с ним без чужого вмешательства? Следующие две недели пролетели со скоростью звука. Как бы банально это ни звучало. По вторникам, четвергам и субботам я работала в столовой, которая ожидаемо оказалась довольно убогой. В первое время Сэм не раз заглядывал к нам в комнату, иногда в компании с Интони. Они организовали для нас увлекательную экскурсию по кампусу с тайным посещением часовой башни и показали лучшие горки для катания на подносах из столовой в морозную погоду. Должна признать, что Энтони нисколько не прибавил в обаянии, хотя я не могла не восхищаться его настойчивостью и обширной коллекцией пикантных предложений. А еще я заметила, что Тиа усерднее работала валиком для чистки одежды, когда знала, что зайдет Сэм. Мы оставались в дружеских отношениях с Габи Пейдж, хотя первую я могла терпеть лишь в небольших дозах. Роман Габби в стиле мыльной оперы с ее школьным возлюбленным продолжался всего пару недель, прежде чем она рассталась с ним навсегда. После этого она включилась в таинственный студенческий ритуал свиданок, о котором я имела лишь смутное представление. В случае с Габби он подразумевал большое количество выпивки, поцелуев и неловких телефонных разговоров с похмелья. Мне хватило наблюдения за бесконечным повторением цикла, чтобы держаться от этого подальше. Не то, чтобы я нуждалась в каких-то других причинах отказа от алкоголя, после того, как посвятила полжизни уборке за мамой. Тиа всерьез обратила на это внимание, только когда Габби похвасталась, что побывала на свиданке с Сэмом в середине октября. Это изменило тон Тиа с мягко укоризненного на откровенно язвительный. И мы почти перестали общаться с Гамби. Хотя Тиа несколько смягчилась, когда услышала, что Гамби не удалось заарканить Сэма. В общем, колледж во многом оказался таким, каким я и надеялась его увидеть. По-настоящему грустно, мне бывало только по вечерам, когда Тиа звонила своим родителям. Мне никогда не удавалось уловить большую часть разговора которые она вела на скоростном испанском языке и зачастую на повышенных тонах. Но я все равно чувствовала в ее голосе теплоту и заботу по отношению к папе и маме. В переводе с испанского «папочка и мамочка». От этого у меня щемило сердце. Я знала, что рано или поздно в разговоре с Тиа зайдёт речь о моих родителях, и внутренне готовилась к этому. Наконец, на третьей неделе нашего совместного проживания, она спросила меня. «Так... Э, твоих родителей нет поблизости, или...» Тебя замялась, неуверенная, какую версию вопроса задать наименее рискованно. Или... «Я никогда не видела своего отца, а прошлым летом потеряла маму». «О боже, мне так жаль!» У тебя вечно срывались с языка нелепые присказки вроде «О, Боже!» И даже в столь неловкий момент это заставило меня слегка улыбнуться. Мне тоже. «Выходит, Карен, сестра твоей матери?» «Да, на самом деле её близнец, но они перестали общаться, так что я никогда не встречалась с ней, пока моя мама была жива». «Они не были на одно лицо?» – прошептала Тиа. Нет, быстро ответила я, подавляя образ, возникший перед глазами. О, хорошо, потому что это было бы слишком странно. Тебе не кажется? Определенно. Похоже, они в чем-то другом. Горечь в моем смехе удивила даже меня. Между ними нет даже отдаленного сходства. Карен такая собранная, а моя мама. Ну, в общем, она была сплошным недоразумением. О, можем не говорить об этом, Джесс, предложила Тиа. Нет, все в порядке, ответила я, внезапно почувствовав необходимость выплеснуть все это. Моя мама много пила. Она вечно все портила, а потом пыталась начать жизнь с чистого листа. И это обычно означало, что каждые полгода или около того, Нам приходилось срываться с места и полностью менять привычный уклад. Думаю, мне довелось пожить в каждом крупном городе США. Это должно быть нелегко. Со школой и всем остальным. Ну да, нелегко. Но я привыкла к этому. Мне всегда казалось, что она бежит от чего-то. Понимаешь? Я имею в виду не только переезды, но и ее пьянство. Она со многим не хотела мириться но не могла убежать от этого достаточно далеко. Как она... Я имею в виду, она была больна или... Несчастный случай. Она была пьяна и упала. Не стоило посвящать тебя в подробности. Уверена, она пришла бы к тому же выводу, что и Карен. А мне этого не хотелось, тем более, что я знала. Это неправда. Так вот почему ну твои кошмары вот почему они тебе снятся черт видимо я проделала не столь эффективную работу как мне казалось скрывая эту деталь своего существования те спала в нескольких шагах от меня и просто не могла не заметить мои ночные терзания но я не думала что все настолько очевидно да но они постепенно уходят солгала я надеюсь мой бред «Не мешает тебе спать?» «Нет. Я только заметила, что ты... Беспокойна во сне», — сказала Тия и тактично сменила тему разговора. «На самом деле, я надеялась, что учеба поможет мне отвлечься от ночных кошмаров. Однако они лишь усугублялись. Хотя ни один из них не вселял в меня такого ужаса, как тот первый. Все они вызывали смутную тревогу». Иногда я слышала, как отчаянные голоса зовут меня по имени откуда-то из темноты, или видела себя затерянной в странном облачном пейзаже, и изо всех сил ищущий выход. В других снах я брела по длинному подземному туннелю, влекомая светом, который одновременно завораживал и пугал. Неизменно я просыпалась с ощущением беспокойства, тошноты и уже не могла снова заснуть. Если бы так продолжалось и дальше, мне пришлось бы начать принимать кофеин внутривенно, просто чтобы бодрствовать на занятиях. В течение двух недель после Хэллоуина я еще дважды видела своего загадочного красавца. Первый раз это произошло в том месте, где мне меньше всего хотелось его встретить. На утро после Хэллоуина... Я вытащила себя из постели, подавив порыв швырнуть будильник через всю комнату и вместо этого придушив его подушкой. Бросив быстрый взгляд в зеркало, я убедилась, что мне не нужно утруждать себя макияжем. Хоть ей заснула неумытой после ночных посиделок с Тиа и Сэмом, фильмами ужасов и фастфудом. Он все еще выглядел на удивление свежо. Я улыбнулась, вспоминая, как Тиа завёрнутое в два одеяла, подобно бурито Мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепешки, тортилья, в которую завернута разнообразная начинка. Так что виднелись только лоб и глаза. Визжала и проклинала меня за то, что я уговорила ее на этот вечер кино. Для такого случая я выбрала пару малоизвестных японских фильмов, где мало крови и резни но полно психологических страхов. После второго фильма она запустила в меня миской с попкорном и следующие полчаса занималась уборкой. Я быстро заплела косы, в них игриво мелькали фиолетовые пряди, почистила зубы и сунула ноги в черные конверсы. Я старалась не разбудить себя. Несмотря на обещанную необратимую травму, она спала довольно крепко. Под моими шагами хрустнули зернышки попкорна, когда я выскользнула за дверь. На нашей белой доске я оставила те записку «Прости меня, соседка», с грустным смайликом. И в знак примирения прикрепила снизу пакетик Skittles, ее любимых конфет. Я прибыла на смену вовремя и проверила список своих заданий на доске объявлений. Левая буфетная стойка, хлопья и приправы. Могло быть и хуже, подумала я, натягивая перчатки и здороваясь с Пейдж, которая тоже работала в эту смену. По крайней мере, меня не поставили на мойку посуды тем утром. «Что это за крики доносились из вашей комнаты прошлой ночью?» – спросила Пейдж. «Я чуть было не позвонила в полицию, ребята». «Ах, да! Фестиваль японских ужастиков!» Тия оказалась немного неподготовленной к такому контенту. Пейдж рассмеялась, наливая большую порцию кленового сиропа в чан из нержавеющей стали. «Полагаю, вы не будете устраивать еще один показ?» «Ты правильно полагаешь. Не думаю, что те еще когда-нибудь позволит мне выбирать фильмы. Похоже, теперь у вас будут только диснеевские мультики и научная документалка». Я поморщилась и убрала свои косы под обязательную сеточку для волос. Затем надела полиэтиленовые перчатки и начала наполнять сервировочные подносы хлопьями Чириус. В столовой было непривычно пусто для субботнего утра, что, впрочем, неудивительно, учитывая, сколько ребят прошлой ночью устраивали тайные гулянки. Габи приглашала нас на вечеринку, куда отправилась сама, но мы отказались. Когда-то Хэллоуин, вероятно, был веселым праздником, но теперь стал для девушек лишь поводом пощеголять на публике в самых непристойных нарядах, причем совершенно безнаказанно. После того, как несколько лет подряд мне не удавалось купить костюм, который прикрывал бы задницу, я объявила бойкот. Я заскучала за буфетной стойкой и развлекалась тем, что сортировала фруктовые колечки по цветам. Фрут-лупс. Товарный знак сухого завтрака. Из смеси кукурузной овсяной и пшеничной муки. С добавками витаминов и пищевых красителей. Когда вдруг подняла глаза и увидела, что он смотрит на меня с другого конца зала. Парень с ярмарки сидел в одиночестве за столиком у окна. Поймав мой взгляд, он поднял руку в знак приветствия. Я машинально помахала в ответ. И только тогда осознала, что у меня в руке ложка, намазанная черничным йогуртом. Густо покраснев, я уронила ложку и удалилась вглубь кухни, умоляя Пейдж поменяться со мной местами. Она с радостью согласилась, избавленная от мытья посуды. Остаток своей смены я провела волонтером на самых незаметных работах. В следующий раз я увидела его почти неделю спустя. Он поднимался по переполненной лестнице уилчер а мы с Тиа сбегали вниз по ступенькам. Он улыбнулся мне и подмигнул. На мгновение ошеломленное, я повернула голову и проследила за его продвижением вверх по лестнице, пока он не скрылся за перилами. Тиа остановилась в нескольких шагах от меня. «Ты что-то забыла?» «Нет», — сказала я отрывая взгляд от пустой лестничной площадки. Просто увидела кое-кого из знакомых. «Это был парень в футболке?» – ухмыльнулась стия. Она стала называть его так после того, как я совершила ошибку, рассказав о нём. Я закатила глаза. «Да, но для настоящих друзей он образчик университетского стиля». «О, может, вернемся и найдем его?» Я хочу посмотреть, как он выглядит. Нет, спасибо. У меня нет времени и желания становиться психопатом-сталкером, сказала я, проходя мимо нее. По правде говоря, отчасти мне хотелось рискнуть и попробовать себя в этой роли, чтобы просто поговорить с ним. Признаться, я была немного недовольна собой. Это было так не похоже на меня, зацикливаться на парне, особенно на том, чьего имени я даже не знала. Скорее это было в стиле Габби, и я надеялась, что для меня такая модель поведения не станет привычной. Мне казалось, я способна общаться с представителями мужского населения, не превращаясь в идиотку. Ноябрь принес порывистые ветры, холод приближающейся зимы и срок сдачи моей первой серьезной работы по курсу профессора Маршалл. Из необходимых 12 страниц я заполнила ровно ноль. На самом деле, мне не было оправдания. Как всегда, я сама была во всем виновата. Пока дедлайн не нависал над моей головой невидимой гильотиной, я никак не могла мотивировать себя на работу. Это одна из немногих черт, которые я унаследовала от мамы. Я всегда знала, что однажды, как не горько это признавать – Начну воссоздавать ее безумные пляски на кухне по утрам, собирая разбросанные по дому вещи, пытаясь одновременно обуваться и запихивать в себя завтрак и отчаянно ругаясь себе под нос. Увы, такова была моя судьба. Но я также знала, что лучше всего работаю под давлением и никогда не задерживалась с делами настолько, чтобы чудесным образом не закончить их вовремя». Так что, отправляясь в восемь вечера в четверг в библиотеку Калвера, я испытывала лишь легкий приступ паники. У меня в запасе было целых двенадцать часов до сдачи работы. Никаких проблем. По крайней мере, я не была одинока. Когда с ноутбуком в сумке, перекинутой через плечо, я проходила по главному читальному залу. Почти из каждой кабинки торчала голова и только чуть слышный ритмичный стук клавиатур нарушал тишину помещения. Завернув за угол, чтобы найти более уединенное место среди стеллажей, я заметила Энтони, уткнувшегося в экран ноутбука. Я мысленно ухмыльнулась. Он долбил по клавише, удаляя набранный текст, и бормотал что-то себе под нос, зажав карандаш между зубами. Меня так и подмывало отпустить какой-нибудь ехидный комментарий об очевидном творческом кризисе. Но я поборола это желание и удовлетворилась сознанием того, что он тоже страдает. Я устроилась в хорошо освещенной дальней кабинке, затерянной среди пыльных фолиантов по русской истории. Аккуратно распаковала и разложила свой аварийный комплект, состоявший из ноутбука, папки с заметками экземпляра Гамлета, двухлитровой бутылки диетической колы и большого пакета ММД с арахисом. Сделав глубокий вдох и закинув в рот красную конфетку, я принялась за работу. Дело продвигалось медленно. Мозг как будто не хотел приспосабливаться к поставленной задаче. Он с удовольствием отвлекался на всякие глупости. Такие, как навязчивое желание разложить в ряд голубые дрожи ММДМС MM или подсчитать, сколько глаголов в монологе «быть или не быть». Дофига. Однако, в конце концов, я смогла себя дисциплинировать и через несколько часов накатала семь страниц. К полуночи мне оставалось написать только заключение. Примерно в то же время я начала испытывать отчетливое ощущения, что за мной наблюдают. Я то и дело оглядывалась через плечо, как будто кто-то окликал меня по имени, но каждый раз убеждалась, что рядом никого нет. Я не из тех, кого легко напугать, поэтому не думала, что мои страхи навеяны уединенностью. Я оглянулась, наверное, уже в двадцатый раз, когда мой взгляд остановился на биографии Распутина. Глаза старца смотрели на меня с обложки с выражением мистическим и пронзительным. Я громко рассмеялась, и мой смех мягким эхом вернулся ко мне. Я решила, что это из-за книги так нервничаю, и перевернула ее, перенаправив магию Вуду Распутина на кого-нибудь другого. Я снова взялась за работу, но вместо того, чтобы сосредоточиться, размышляла о том, что лучше бы меня зарезали, отравили, застрелили или утопили, лишь бы не заставляли дописывать эту хрень. К часу ночи мне пришлось бежать в туалет, после того, как я опустошила запас диетической колы. Библиотека опустела, настольные лампы заливали помещение тусклым оранжевым светом. Библиотекаря за кафедрой выдачи книг сменил подрабатывающий студент. Его голова комично поникла, рот приоткрылся, а уши были глухи к моему присутствию из-за огромных наушников. Я бы не возражала против такой работенки. Промелькнула у меня мысль, когда перед глазами всплыла картина столовой. Наушники вместо сеточки для волос. Вот это я понимаю, апгрейд. Облегчившись, я поспешила в свое укромное местечко среди стеллажей. Я завернула за последний угол, за которым открывалась моя кабинка, и тут же вскрикнула. «Там стоял парень» и, перегнувшись через перегородку, читал текст с экрана компьютера. Услышав мой крик, он отскочил в сторону. Очевидно, я напугала его так же сильно, как он напугал меня. «Извини, я не хотел тебя напугать», — выдохнул он. Я взяла себя в руки. «Нет, пожалуйста, не извиняйся. Я уверена, что напугала тебя сильнее своим криком». Просто не думала, что здесь еще кто-то остался. И я тоже. Думал, что этим вечером оказался худшим из бездельников. Успокоившись, я присмотрелась к парню и с удивлением узнала в нем красавца с ярмарки и из сувенирной лавки. Мне пришлось буквально прикусить язык, чтобы не ляпнуть. Парень в футболке. Взять на заметку. Убить тебя за то, что придумала это прозвище. Даже в тусклом свете его внешность завораживала настолько, что у меня перехватило дыхание. Сердце все еще колотилось, но уже не от страха. Я не смогла сдержать улыбку и лишь надеялась, что не выгляжу идиоткой. «Ты разговариваешь с бездельником мирового уровня», — сказала я. «Пишешь эту работу для курса «Маршал», да?» Он кивнул через плечо на светящийся экран моего ноутбука. «Ага. Похоже, ты на финишной прямой. Как продвигается работа?» «Думаю, хорошо. Просто пытаюсь закончить». «Завидую. Мне бы хотелось продвинуться так же далеко. Но нужно осилить еще как минимум три страницы». Он снова улыбнулся. «Ого, это было заразительно. Ты тоже учишься на курсе, Маршал?» Я не могла поверить, что раньше не замечала его на занятиях. Чем дольше я смотрела на него, тем труднее мне было отвести взгляд. «Да, по-моему, я тебя там уже видел. В группе с восьмичасовым семинарским блоком. Верно?» – спросил он, небрежно облокачиваясь на полку. Мое сердце, казалось, пропустило удар. Выходит, он заметил меня. «Да, верно» но не припомню, чтобы видела тебя, призналась я. Мое лицо горело. Я покраснела. Почему я покраснела? Ну, сколько там на этом курсе? Человек двести? И к тому же мою посещаемость нельзя назвать образцовой. Побочный эффект раннего начала семинаров. Он подмигнул мне. Обычно я находила этот жест оскорбительным, но теперь почему-то не возражала кстати меня зовут эван эван корбит он протянул мне руку я перегнулась через перегородку но не успев даже толком пожать ему руку отпустила ее у тебя рука ледяная испуганно ахнула я о да извини засмеялся он засовывая руку в карман плохое кровообращение к тому же я выбрал кабинку у окна а там ужасно дует но мне нельзя сидеть в комфорте, иначе я засну, и это будет конец моей работе. Я просто улыбнулась, потирая пальцы. Холод не отпускал, и кровь странно билась в венах. Так ты называешь свое имя только парням с теплыми руками или... Ой, извини, я Джесс Баллард. Его улыбка стала шире. О, превосходно! Ответ несколько озадачил меня. Что именно? Просто мою сестру зовут Джессика, так что я смогу запомнить твое имя, а то у меня с этим проблема. Впрочем, мне почему-то кажется, что твое имя я бы не забыл. Эм, и как продвигается твоя работа? Мне хотелось продолжить разговор, но я чувствовала себя неловко. Мне нечасто, если вообще когда-либо доводилось общаться с парнями, от которых захватывала дух. Ничего оригинального или с сшибательного. Но, думаю, могу рассчитывать на приличную оценку, если только удастся закончить. Он присел на краешек стола и сложил руки на груди. Тебе никогда не приходило в голову, что бесполезно пытаться написать что-то нетривиальное о пьесе, которая живет уже 400 лет. Понимаю, что ты имеешь в виду. Я, конечно, не открываю здесь ничего нового. Если поколение докторантов не додумались до этого, уверена, что и у меня не получится. Вот именно. Так ты, Джесс, выбрала английскую литературу? Вообще-то я еще не решила. Молодец. Я никогда не понимал, почему люди выбирают специальности еще до того, как попадают в колледж, сказал Эван. В самом деле, кажется, все, кого я знаю, уже сделали свой выбор. О, я тебя умоляю. Половина из них сменит специальность по три раза, прежде чем окончит учебу. Здесь предлагают столько курсов. Зачем ограничивать себя так рано? Бери всего понемногу. Исследуй. Ищи себя. Понимаешь? Эван обвел рукой библиотеку, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Нас окружало море книг, и чтобы прочитать их все, не хватило бы и трёх жизней. Я почувствовала, как к горлу подкатывает комок. Попыталась подавить неприятные ощущения, но оно застало меня врасплох. И должно быть отразилось на моем лице, потому что Эван внезапно забеспокоился. «Эй, ты в порядке?» Он оторвался от стола и шагнул ко мне. Я попятилась и кивнула. «Да, в порядке. Просто то же самое мне всегда говорила мама». Услышав такие слова, я удивилась самой себе. Мне было достаточно тяжело говорить о маме, тем более с совершенно незнакомым человеком. Но было в Эване что-то, располагающее к откровениям. Выражение его лица казалось открытым и честным. И я поймала себя на том, что доверяю ему. «Мама умерла летом. Она все время говорила, как завидует тому, что я уезжаю учиться. Настаивала на том, что я должна посещать всевозможные занятия, чтобы ничего не упустить». «Мне жаль. Похоже, она была умной женщиной», мягко произнес Эван. «Я обнаружила, что могу улыбаться и в таком разговоре. У нее бывали моменты. Ну а с моей мамой...» Совсем другая история. На свете нет ни одной хорошей идеи, до которой она не додумалась бы сама. Просто спроси ее. Эван закатил глаза. Я знала, что он добавляет юмора ради меня. И оценила это. Он продолжил. Она была очень недовольна, когда я увлекся Лякросом. Хотела, чтобы я продолжил играть на фортепиано. Это хороший навык – музицировать. Жаль, что мне не дано, сказала я. Да, но мама заставляла меня заниматься по два часа в день, когда я был младше. Он усмехнулся, когда мои брови невольно поползли вверх. Я знаю, да? Как хобби это неплохо. Она все еще находится на стадии отрицания и не может поверить, что я не стану выдающимся концертирующим пианистом. Э. А существует ли такая профессия, как выдающийся концертирующий пианист? Он усмехнулся. На самом деле, думаю, что нет. В любом случае, она довольно быстро смирилась с этим, когда я получил стипендию за достижения в Лякросе. Оказалось, оно того стоило в конце концов, он задумчиво наморщил лоб. Мы ведь встречались раньше, не так ли? спросил он. «Да, вообще-то встречались. Пару раз, я думаю». «На ярмарке, верно? Возле палатки-гадалки. И у сувенирного магазина». «Думаю, да. И, кажется, еще где-то. О, наверное, где-нибудь здесь». «По правде говоря, я могла бы рассказать ему обо всех местах в кампусе, где его видела, о каждой его улыбке в мою сторону» но из страха показаться навязчивым преследователем воздержалась. Сейчас. Он взял мой экземпляр Гамлета и одну из моих шариковых ручек, к счастью, не ту, которую я грызла. Открыл книгу и начал что-то строчить в ней. «Эй, прекрати портить великого Барда!» «Готово», — сказал он, закрывая книгу и бросая ее обратно на стол. Я записал там свой номер. «Твой номер?» – тупо спросила я. «Да, мой номер телефона». «Твой номер телефона?» – повторила я. «Мой мозг отключился напрочь». «Эм, да». «Знаешь такую штуку?» «Телефон». Он поднес руку к уху в общепринятом жесте, имитирующем телефонную трубку. «Мог бы воспользоваться моим блокнотом вместо книги». Мне удалось взять себя в руки и изобразить негодование, чтобы он не подумал, будто я не в состоянии понять слово «телефон». Да, но теперь он в твоей любимой книге, так что ты его не потеряешь, и тебе придется его поискать. Он записан на моей любимой странице. Считай, что это небольшая охота за сокровищами. Когда найдешь его, позвони мне. Может, как-нибудь потусим вместе. «Удачи тебе на финише!» Он снова сверкнул той самой улыбкой, от которой у меня подкашивались ноги, и зашагал по проходу вдоль стеллажей. Он уже почти скрылся за углом, когда я кликнула его. «Эван?» «Да». «Как ты узнал, что это одна из моих любимых книг?» Он ухмыльнулся и проскользнул между стеллажами. Я стояла в полутьме, сжимая в руках драгоценную книгу и думала о том, насколько больше она мне нравится теперь, когда в ней остался его след.